Глава 35. -я. Выезд королевы. Мою Полисецкую Лилию увидела впервые в 1948 в Большом театре, причем не в балете, а в опере Руслана Людмила. Малоизвестная в то время юная танцовщица солировала в танце девы. Лилия сразу восхитилась ее прыжками, позами, эротическим подтекстом танца. Недолго, думая, пригласила Маю к себе в Спасо-Песковский встречать Новый год. Собралась обычная пёстрая компания, от актрисы Ирины Зелёной до мастера устного рассказа Ираклия Андроникова. До утра танцевали буги-вуги, веселились, спорили. Так началась многолетняя дружба балерины и ее покровительницы. Лиля стала главным майном агентом и популяризатором. Помогала, знакомила, поддерживала советом, когда надо, покритиковывала. Вышедшая из бедности, из наполовину репрессированной семьи, из общежного быта, Майя вдруг столкнулась с изысканным обществом, с теплой опекой невероятно харизматичной и многоопытной дамы. Что не спектакль, Майю ожидала огромная корзина цветов от Лили. Она могла отправить своей любимице ящик мандаринов или коробку засахаренных фруктов, подарить ей новые туфли или вечернее платье для бала. Да, Лиля бывала не только ведьмой, но и доброй волшебницей. В то же время она проявляла наставническую строгость, выговаривала Майи за хореографические недочеты, за лишние килограммы, переживала, когда гениальные танцовщицы давали не те роли, задвигали, третировали». Со своим мужем, композитором Родионом Щедриным, Майя тоже познакомилась у Лили. Правда, прежде чем увидеть Майю, Щедрин ее услышал на домашней записи из фанатики Лилии Катаняна. Майя напевала мелодии из «Прокофьевской золушки», и Щедрин поразился, какой абсолютный слух. Сам он бывал у Лилии с тех пор, как написал музыку Катаняновской пьесе «Они знали Маяковского». Через несколько дней к Лиле прямиком с декада французского кино пожаловал актер Жерар Филипп, известный по роли фан Тюльпана. В честь француза Брик собрала интересных людей. Приглашения достались и Щедрину с Плесецкой. Щедрин играл на Лилином рояле фирмы «Бихштейн», купленном вместо утраченного когда-то «Стейнвэя» о чем Майя записала в своем девическом дневнике. Но по-настоящему они с Майей сошлись немного позже, уже в балетном классе, где потрясенный Щедрин наблюдал за эротическими «по-майи», одетые в облегающее черное трико. Она первая начала надевать в класс эластичный купальник, остальные девочки в то время все еще тренировались в хитонах. Любовный союз получился вечным». В 1958 году композиторы-балерины поженились и поселились на Кутузовском проспекте в доме 12, напротив гостиницы «Украина». Туда же, в соседний подъезд, переехали Лилия Катанян. В день их свадьбы Лиля отпустила шуточку. «Ваш выбор мне нравится, но один изъян у Майя велик. Слишком много родственников по всему белому свету». Она общалась и с миссерерами, братьями Майн. Примечание. Цитируется по «Плесецкое, читая жизнь свою». Москва, АСТ, 2011 год, страница 24. Конец примечания. Две пары теперь частенько вместе встречали Новый год и вообще сдружились. Молодые проводили у старых все свободные вечера. Режиссер Вера Строева задумала экранизировать на Мосфильме оперу мусоргского «Хованщина» и на роль персидки вызвали «Маю». Строева объявила, что у Плесецкой, по слухам, самая красивая грудь в театре. Ее надо непременно показать оператору и снять в фильме. Майя протестовала, с голой грудью на студии холодно, да и все равно не пропустят, вырежут. Вечером на Кутузовском разразились дебаты, вспоминал балерина. Щедрин сердился и предлагал отказаться от съемок, ревновал. Лили Брик, напротив, восторженно восприняла новации Строевой, призывала снять и шальвары. Катанян держал нейтралитет. Примечание. Плесецкая, читая жизнь свою. Москва, АСТ, 2011 год, страница 211. Конец примечания. Но в ту же ночь Плесецкая слегла с ангиной, и топлис отменился. Сам собой. Лиля вообще бурно участвовала в их жизни. Когда Щедрин с Плесецкой переехали на улицу Горького, Лиля помогала с обустройством новой квартиры. Но главное, поддерживала балерину в течение многих лет несправедливости и унижений со стороны гебистов и руководства театра. Плесецкая была тогда невыездной. Переживая, Лилия подговорила Арагонов, Катаняна, Щедрина и Майю написать письмо Хрущеву с перечислением всех обид. Ведь написала же когда-то Сталину, и это помогло. Три писателя приложили руку: Арагон, Триолек, Танян и Ищедрин, Лиля. От меня осталась лишь первая строка: обращение "Дорогой Никит Сергеевич", смеялась потом Майя. Примечание Плисецкой, читая жизнь свою, страница 214. Конец примечания. Балерина вспоминала атмосферу того новогоднего вечера. Через несколько часов 59-й пробьет. Поднявшись в лифте, заслеженном талами и снежными разводами, и елочной иглой, звоним в 431-ю квартиру нашего кутузовского дома. Катанян в черном приглядном сюртуке открывает дверь, а уже там. Потоптавшись в узкой передней, проходим к запруженному в переизбытке деликатесами столу. Кинта с кружкой пива на картине за заведущей щурится на ломящуюся на блюдах снеть. Лильна работница Надежда Васильевна тащит из кухни гору дымящихся румяных пирожков собственной выпечки. У каждого прибора подарок стоит. У меня флакон духов Робера Пите «Бандит», у Щедрина мужской одеколон «Диор» и последняя французская пластинка Стравинского. Это Эльза Юрьевна, дед Мороз с подарки из Парижа привезла. С тех пор я предпочитаю запах бандита всей иной парижской парфюмерии. И запах чуден, и память дорога. Примечание плесецкая читая жизнь свою. Страница 213. Конец примечания. Когда с письмом Хрущеву ничего не вышло, Лиля правдами и неправдами... Достал телефон главы КГБ Александра Шелепина. И за спиной у Майи заставила Щедрина позвонить страшному Бонзе, прямо из ее квартиры. Щедрин позвонил, чрезвычайно волнуясь, говорил робко, ненастойчиво и согласился на встречу всего лишь с Щелепинским замом. Лиля страшно досадовала, сердилась. Но в итоге все пошло как по маслу. Майя написала еще одно письмо Хрущеву, потом ее пригласили к Шелепину, и тот, наконец, согласил «Счастливую новость». Хрущев поверил Приме, что она не сбежит на Запад, и из -за гастроли ей разрешили. Лилии была одержана еще одна победа. Плесецкая блистала на мировой арене. Сама балерина вспоминала о Лиле. «Вокруг ее имени накручена уйма чертовщины, осуждений, ненависти, укоров, домыслов, сплетен, предрассудков. Это была сложная, противоречивая, неординарная личность. И я не берусь судить ее, у меня нету на это прав». И главное для меня, Лиля очень любила балет. В юности она изучала классический танец, пробовала сама танцевать, кичилась передо мной пожелтевшими, выленившими фотографиями, где была увековечена в лебединой пачке на пуантах. Решением самого Сталина Брик получала третью часть, мать и сестры, другие две трети, наследие Маяковского, на самом деле, как мы помним, половину. И денег у нее водилось, видимо-невидимо. Она сорила ими, направо и налево, и не вела счету. Когда звала меня в гости, оплачивала такси, так со всеми друзьями, обеденный стол, уютно прислонившийся к стене, на которой один к другому красовались оригиналы Шагала, Малевича, Леже, Перасмани, живописная работа самого Маяковского всегда полон был яств крала ассасина, балы, кокорок, соленые грибы, ледяная водка, настоянная по весне на почках черной смородины, а с французской акказии свежие устрицы, мидии, пахучие сыры. Но в один прекрасный день Лиля оказалась нищей. Хрущев, правитель взбамлывошной и безо всякого предупреждения, приказал прекратить выплаты наследникам Маяковского, Горького, Толстого, стабильно на Руси только горе да слезы. Лиля внезапно оказалась на мели, стала распродавать вещи, беззлобно итожила. «Первую часть жизни покупаем, вторую продаем». И даже тогда Лиля делала царские подарки. Именно в ее безденежные годы она дарила мне бриллиантовые серьги, которые и сегодня со мной. Примечание. Плесецкая, читая жизнь свою. Страницы 210-211. Конец примечания. Не только Лиля помогала Майе, но и Майя вступалась за Лилю. Когда в Москву не пустили балет «Ролана Петти. Зажгите звезды», посвященной любви Брика Маяковского, Майя дала журналу «Музыкальная жизнь» интервью, в котором осудила эту политико-культурную эскападу. Но выходили и случалась и турбулентность. В январе 1962-го Лиля пожаловала Сельзе. «Мы перестали встречаться с Майей и Робиком, Родионом Щедриным». Они чудовищно распустились, забыли о пафосе дистанции. Кроме того, Робик оказался плохим товарищем. Вася очень огорчался, а я равнодушно. Майя мне уже несколько раз пришлось отчитывать. У обоих головокружение от успехов. Мне это всегда было противно. Желаю им обоим всего хорошего. Мы им больше не нужны, а они нам нужны никогда не были. Вася пересел на другую лошадь. Выражение, печально унаследованное от Маяковского. Молодой, талантливый композитор пишет оперу на клопа. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 332. Конец примечания. Но их отношения прервутся не тогда, а еще лет через 12, из-за мелкого недопонимания. Яблоком раздора стал тот самый фильм Юткевича, Маяковский актер кино, подвергшийся Сусловской обструкции. Щедрина пригласили написать к фильму музыку, а он предупредил, что не сможет, потому что будет занят другой работой, у него договор. Лиля, однако, попросила композитора все равно поставить в заявке фильма свою фамилию для солидности и самолично передать ее председателю гостелерадио Сергею Лапину. Щедрин долго убеждал Лапина и, наконец, уговорил включить картину в план. А когда пришло время писать музыку, напомнил Лиле, что он не сможет, как и говорил, и пообещал пригласить другого композитора. Но Лили, видимо, запамятовала все обстоятельства, разгневалась и бросила трубку. Щедрин, ясное дело, обиделся, а с ним и Майя. Четыре года они с Лилей не разговаривали, и так и не помирились. Но у нее в квартире и без того толклись всяческие таланты. Навала Матвеева, Юли Ким, Андрей Вознесенский. В четвертом номере журнала «Знамя» интересный цикл стихов Андрея Вознесенского, пишет Лиля Эльзи, весной 1962 года. Это один из самых талантливых наших молодых. Прочти непременно. Но, мне кажется, всех бьет сейчас поэт Виктор Соснора. Вот-вот должна выйти его книжка «Январский ливень». Он ленинградец, слесарь, работает на заводе, прелестный, очень тонкий, очень настоящий человек. Ему 25 лет, он битком набит своими стихами и пишет их всегда, все время. Великолепно по-своему читает их. К сожалению, он ленинградец и не имеет возможности часто приезжать в Москву, некогда. Его папа-мама, Володя, Хлебников, Цветаева, но он очень индивидуален. Примечание Лили Брик, Эльза Триале, переписка, страница 368. Конец примечания. Соснора и лиля обменивалась нежными письмами. Поэт вспоминал историю их знакомства. «У меня был вечер в Московском театре сатиры, и после сразу же подошла пара. Рожеволосая женщина с громадными впадинами глаз и элегантный армянин. Они представились Брик и Катанян». До меня как-то не дошло, кто это, но я был легок на подъем, и они пригласили на ужин к себе. Мы поехали. На ужине же Эл Ю сказала, что любит мои стихи и знает их и без театра сатиры, цитировала. И затем, 17 лет, она опекала и берегла мою судьбу, и была мне самым близким, понимающим и любящим другом. Таких людей в моей жизни больше не было. Она открыла мне выезд за границу, вела меня в круг лиги международного клана искусств. Примечание. Переписка Виктора Сосноры с Лилией Брик. Страница 158. Конец примечания. Под занавес эпохи перестройки Соснора выпустит документальную билетристику «Дом дней». Роман был полон вольностей и фантазий, в том числе про Маяковского и Лилию Юрьевну. Василий Васильевич Катанян страшно разгневался, дескать, пригрели змею на груди. Впрочем, такая же отповедь достанется и Вознесенскому, опубликовавшему эссе про Лилин Минаша Труа и секс с Бриком при запертом на кухне Маяковском. Молодого шестидесятника Лиля тоже приметила сразу. Связалась с ним после выхода его поэмы «Треугольная груша». Как известно, этой женщине был колоссальный нюх на таланты. Чуть заметит в ком-то божью искру, так сразу приглашает к себе домой. Пока русские поэты были юными, она помогала им. Приводят Катанян-младшие слова американского публициста Гаррисона Солсбери. Они приходили охотно и часто, потому что Лиля их любила, и кухня в ее доме была едва ли не лучшей во всей Москве. Она всегда просила их читать новое. Когда юные поэты становились звездами, Лиля теряла к ним интерес. «Бедняжки», — говорила она, — «они опустились до своего собственного успеха». Примечание цитируется по Катанян «Воспоминания», страница 124, конец примечания. Лиля свела Вознесенского с Эльзой и Арагоном, и все помогали ему с организацией вечеров во Франции. Эльза переводила его стихи на французский. В 1965 году в Париже даже состоялся их с Белой Ахмадулиной отдельный вечер. Правда, у Ахмадулиной от общения с Эльзой остался неприятный осадок. Одна русская дама надела на Беллу свое норковое манто. Дескать, без мантов в театре было неприлично. Эльза, увидев манто, спросила, в Париже ли оно было куплено. А Белла честно ответила, что вещь не ее. История была сразу пересказана Лиле по телефону. Сестры ухмылялись. В 1962 Эльза написала Лиле, что художник обиден, поведал ей. Он переходил пешеходный мост напротив Академии и увидел на мостовой портрет Лили Брик, как будто сошедшие с лефовской обложки про это, а вокруг стихи Маяковского по-русски и по-французски. Услышав эту историю, Вознесенский разразился стихотворением. «Лили Брик на мосту лежит, разутюженная машинами, под подошвами, под резинами, как монетка зрачок блестит». Пешеходы бросают мзду, и как рано Маяковский, щемящий ранний, как игральная карта в раме, намалеван на том мосту. Каково вам, поэт, любимый? Это надо ж рвануть судьбой, чтобы ликом, как Хиросимой, отпечататься в мостовой. Когда Вознесенского травили, Лиля снова его поддерживала. От волнения за мужа Зоя Богуславская тогда на два месяца потеряла зрение, причем почувствовала, что ослепла дома у Лиля. Кстати, говорят, после попытки отравиться из-за Пудовкина Лиля тоже на какое-то время стала незрячей, но постаралась не подать виду, чтобы не пугать стариков. Не так давно Зоя Борисовна призналась, что Лиля приняла ее не сразу. Я была не та женщина, которую Лиля Брик предполагала рядом с Андреем Андреевичем, таким принцем-мальчиком, который читал ей стихи. Вокруг него было очень много женщин. До меня, чего я никогда не скрываю, с очень крупными именами, то есть очень известные. Это было как-то понятно, поклонница и он. И вдруг приходит взрослая женщина с ребенком. А потом, как это получилось, я не знаю, она стала очень меня любить, больше, чем Андрея. Андрей как поэт, а меня просто как существо. Поэтому она очень заботилась. И если я не приходила долго, мы жили на соседней даче, или с Андреем, или одна, то она звонила и говорила, что типично для Лили, «Зосенька, я вас чем-нибудь обидела?» Такая была форма напоминания. Примечание. Запись встречи с Зоей Богуславской в гугл-центре 26 мая 2014 года. Конец примечания. От Стефов про мостовую Лиля была в восторге. Однако же поспешила сообщить первому покровителю Вознесенского и своему старому знакомому Николаю Асееву, что во время парижских гастролей его протеже ни разу не упомянул его имени в интервью. А сейф обиделся и с тех пор перестал хвалить молодого поэта и начал ругать. «Была ли она святой? Отнюдь, Дионисийка!» — говорил Вознесенский. Примечание цитируется по Верабов Андрей Вознесенский. «Москва. Молодая гвардия. 2015 год». Серия «Жазел». Страница 177. Конец примечания. Уже в позднейших, не самых сильных своих стихах нулевых годов, он воспоет Брик в роли ведьмы. Привет дневникам Михаила Пришвина. Зазывая в глаза огромные, киберматерью была его Лиля. Убивались или любили, или, или. Лилю Бриг клемили интриги, черный пояс на ней с резинками. Местечковый акцент меняли камбриге на митерлинковский. Но в квартиру Лилии Юрьевны забредали не только вежливые поэты, балерины, художники и композиторы. Бывали и потажники не меньше, чем она сама. Эдуард Лимонов, которого знакомая притащила на Кутузовский записаться на магнитофон, вспоминал встречу с Лилей. «Вдруг из этих самых недр вышло ярко раскрашенное существо. Я был поражен тем, что старая маленькая женщина так себя разрисовала и так одета». Веки ее были густо накрашены синим, я не одобрил ее. Точнее, мораль моей пуританской мамы, жены офицера, самурайская простая этика семьи бедных солдат, отвергла ее внешний вид. Однако фамфаталь Володи Маяковского оказалась умной и насмешливой, и я ей простил ее пошлый, я тогда подумал «пошлый вид». Примечание Лимонов, Книга мертвых, Санкт-Петербург, Лимбус-Пресс, 2013 год, страница 122, -я. конец примечания. В следующий раз Лимонов встретился с Брик по настоянию своей тогдашней герлфренд, позже ставшей его женой красавицы-модели Елены Щаповой. Они вцепились друг в друга. Живая легенда, размалеванная, как в цирке, и моя Фифа. Фирменно иронизировал Лимонов. Лиля восхищалась Еленой, особенно ее тонкой костью ее элегантными запястьями. Тоньше я ни у кого не видела. Дальше она перечисляла каких-то давно умерших красавиц двадцатых или тридцатых годов. Примечание Лимонов, книга мертвых, страница 125-я, конец примечания. Рассказ Лимонова подхватила сама Щапова, прототип главной героини скандального романа «Это я, Эдичка». Она стала не только первой русской манекенщицей в Нью-Йорке, но и литератором, нанеся экс-мужу контрудар под названием «Это я, Елена». Позже она выйдет замуж за итальянского графа де Карли и будет раздавать интервью о своих приключениях об эмиграции в США. О том, как они с Лимоновым переехали в Переделкино, к Брик и к Таняну, и Лиля встретила их на пороге дачи. «Леночка, я хочу подарить вам на память бриллиантовый браслет, который очень давно купил мне Ося». Она имела в виду своего первого мужа Осипа Брика. «Этот браслет может подойти только мне или вам». И отправилась на второй этаж в спальню. Вдруг вижу, как Вася Катанян, муж Лилия, меняется в лице и молча бросается вслед за женой. «Мы сидим на террасе за роскошно накрытым столом и ждем хозяев». Проходит минут пять, десять, двадцать, через полчаса я не выдерживаю. Эд, я умираю с голоду. Давай есть, плевать на браслет. Наконец они появляются. Лили очень взволнованно говорит. Леночка, извините, я передумала. Ну что вы, Лилия, глупости, забудем об этом. А то чувствую себя героиней Куприна. Какие-то страсти по гранатовому браслету. Смеюсь я с облегчением. Примечание. Щапова де Карли, Сальвадор Дали хотел, чтобы я стала его моделью. «Караван истории», 2002 год, номер 3, страница 128. Конец примечания. Щапова пересказывает еще один довольно пикантный эпизод, обнажающий вражду двух соперниц, заочно боровшихся за звание Музы Владимира Маяковского, лилии и Татьяны Яковлевой. Она показала мне в альбоме фотографию красивой женщины. «Как вы ее находите? Это дама «Последняя любовь» Маяковского». «Хорошенькая». «Да?» — сухо спросила Лиля и быстро захлопнула альбом. «Странно. Такое простое личико». Примечание. Щапова де Карли Сальвадор Дали хотел, чтобы я стала его моделью. «Конец примечания». Спустя какое-то время, покоряя олимп-моды в Нью-Йорке, Щапова неизбежно оказалась в доме Алекса Либермана и Татьяны Яковлевой, небожителей из вселенной Волга. Она рассказала Алексу, что видела фото Татьяны в альбоме «Брик». «Ни в коем случае не рассказывайте об этом Тане. Они же друг друга ненавидят», — забеспокоился Алекс. «Но в первую же встречу с Татьяной я поняла, что она все знает». «Я слышала, вы видели какое-то фото у Брик? Так вот, это не я». «А моя дочка Фроська». Она переживала, что ее фотография неудачна. Потрясающая этих двух женщин до последнего вздоха волновала их слава красавиц, по которым убивался русский поэт. Примечание Щапова де Карли, Сальвадор Дали хотел, чтобы я стала его моделью. Конец примечания. Лимонов, пришедший тогда к Либерманам, вместе со Щаповой вторично ужаснулся. «Татьяна поразила меня тем, что оказалась сухопарой, раскрашенной, как клоун женщины. «Клоун», — назвал ее я. Потом я вспомнил первое появление Лили и подумал, что наш великий поэт Маяковский подсознательно выбирал одного типа женщин, пусть они и были разного роста и облика. Экстравагантность, светскость, яркость, алиповатость и, в конце концов, кинематографическая ужасность. Примечание Лимонов, «Книга мертвых», страница 126, конец примечания. Лиля, кстати, облагодетельствовала и Лимонова, вручила ему рекомендательные письма к Арагону. Но когда Лимонов доехал до Парижа, Арагон уже умер. Впрочем, Лиля в последние годы и вправду поражала воображение. Знакомые, которые в 1970-е годы учились в московской школе номер 5 на Кутузовском проспекте, рассказывали. Как-то раз они гуляли во дворе. Один знакомый мальчик указал на какую-то удивительную старуху и сообщил, что это Лиля Брик. «Лиля Брик?» Эти два слова детям ни о чем не говорили, но звучали красиво, запоминались. Старуху со звонким именем везли в кресле двое представительных мужчин. «Пиковая дама», — подумалось детям. То впечатление возникло и у мужа-племянницы Василия Абгарча, когда он впервые столкнулся с новыми родственниками. Женщина была довольно небольшого роста, весьма сагбенна в дорогом, но не очень вызывающем женском наряде, но вот лицо ее... Оно было в обрамлении рыжих волос. На нем значительное количество косметики, ярко румяненные щеки, тонкая прямая линия бровей, казалось, подведенных выше заданной естественной природной высоты. Пиковая дама. Такая возникла у меня ассоциация. Примечание Лили Брик. Письма и воспоминания. Страница 93. Конец примечания. Секрет разноуровневых лилиных бровей раскрывала актриса Татьяна Васильева, работавшая в то время в Московском академическом театре сатиры. На Лили Юрьевне надето платье в пол от Кардена, на руках красный маникюр. Ярко-рыжие волосы, из которых она заплетала тоненькую косичку, эту косичку венчал красный бантик. Если некому было сделать ей грим, то этот грим делала сама. Поскольку от возраста у нее дрожали руки, то получалось, что одна бровь летела вверх, другая была опущена. Зигзагом шел контур на губах, но все это не имело никакого значения, потому что ее выход гостям был похож на выезд королевы. Она выезжала в гостиную на коляске, или ее под руки выводили невероятной красоты молодые мужчины, многие из них, как я понимаю, были геями. Лилия Юрьевна их очень любила, с ними было легко дружить. В гостиной всегда был накрыт стол, на столе заграничная еда, даже сосиски у нее были заграничными, а в специальном термосе дожидалось теплое пюре. А я, как назло, всегда приходила голодная, и этот запах еды только возбуждал аппетит. Примечание Татьяны васильева «Лилия Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу». Конец примечания. «Лилия умела смущать и огорошивать людей». В 1960-м ее старый знакомец, поэт Семен Кирсанов, женился в третий раз на молодой комсомолке Людмиле. На склоне лет та вспоминала о Лиле Юрьевне в разговоре с журналистом, мастером интервью, Феликсом Медведевым. «Лиля язвила. Она была резким человеком. Приму же она задавала мне неловкие вопросы. Курю ли я, пью ли я?» Могла задать любой вопрос с потолка. «Люсенька, вы такая молодая, красивая. Скажите, у вас есть любовники?» Примечание цитируется по «Медведев, мои великие старухи», Санкт-Петербург, Баховая, Петербург, 2011 год, страница 78. Конец примечания. Лилю, конечно, искренне удивляла, что любовников могло не оказаться. Ведь любовники должны быть всегда...